— Я не видел твоей юрты, уважаемый хан! — осторожно спросил он, видя, что Степняк уже немного расслабился и находится в благодушном настроении. — Неужели ты желаешь куда-то отъехать, не успев хорошо познакомиться с побратимами? — У меня нет юрты, хан Волка! — прихватил пальцами горсть еще теплого жирного риса Судибэй. Она осталась с кочевье у отца, так же, как и моя юная жена, наняла и сын Унчук. Но ты привезешь ее сюда, на новую землю? Я попытаюсь, брат, но не могу сказать об этом уверенно. Ответы степняка оставались все столь же странно непонятными. Ты привел много храбрых молодых внукеров хан. У иных в юртах жены, старики, дети. Отчего же ты забрал их с семьями, а сам осправился один? Они не из моего бывшего рода. Наконец выдавил хоть какое-то признание судьбе. Мы встретились в пути. Наши юрты, наши воины из разных краев степи. Когда те, кто идет за волком... Встречались у водопоев или на переходах. Они собирались вместе в своей цели. Кого-то догнали мы, кто-то догнал нас. Все мы башкорты, — опять напомнил он, — идущие за волком. Это было уже кое-что. Значит, по воле проведения, многие нукеры и семьи, встретившиеся на дороге, объединились в один авоз. Разумно. Полторы сотни воинов — это сила. Вместе безопаснее, бок о бок с единомышленниками спокойнее. А поскольку чуть ли не все из разных племен, то волей-неволей имя для всех получается общее — башкорты. То, что Середин пытался сотворить с помощью колдовства, среди бескрайних трав получилось естественным образом. Степняки объединились. Не взирая на разницу в происхождении их и корове. Ты не доверяешь нам, уважаемый хан. Сделал вид, что обиделся, Олег. Ты опасаешься привести сюда свою семью? Это не так. Разумеется, встревожился Судибай. Он не желал наносить обиды новым друзьям. Мне не удалось забрать Нанилу и Унчука с собой. Отец не позволил. Это все наш глупый злой шаман Хенвой. Он назвал меня безумным, одержимым полуночными демонами. У степняка невольно сжались кулаки. Отец не хотел тебя отпускать. Я третий сын Хан Волка. Отца не сильно беспокоили мои желания. Но волк пришел ко всем, и многие нукеры пожелали узнать, куда он нас зовет. Те, кто стар и ленив, сказывали, что это наветы степных духов или чужих колдунов, желающих увести нас от наших пазвищ. Молодые воины стремились ответить на призыв узнать, чего желает дух из степей. Ссоры не случилось бы, как бы отец послушал меня, и он хотел меня отпустить. Но тут вмешался этот старый трусливый хенвой. Он убеждал старейшины хана, что волчица рождена черными колдунами, что она принесет беду, и ее призыву нельзя поддаваться. Отец привык верить хенвою, он стал шаманом еще в годы его юности. Но он запретил мне уходить, и мы повздорили. Шаман кричал, что в меня вселились духи, что я безумен и опасен. Отец велел отогнать к нему мои стада и отвести семью, дабы Хэнвой очистил их от чародейства. Тогда я ушел за волком вместе с шестью самыми преданными нукерами. У них еще нет жен, они пасут только чужие стада. Они не испугались гнева хана и шаманства Хэнвоя. «Тяжело тебе пришлось, хан Судибей». Олег намеренно продолжил называть парня званием на деле, принадлежащим его отцу. И не грозившим даже в перспективе, что же не старший сын и даже не второй. Всем таково довелось отпилку мыса судьбой. На кого не глянь, из пришедших со мной история едина. Старые пни вросли в землю, не желают перемен. Не желают двигаться, не желают верить. Всех и каждого шаманы пугали колдовством, Грозили проклятием, запрещали уходить. Отважились лишь самые смелые, Те, кому нечего было собирать, Кто просто садился в седло и скакал за белым волком. Нас снарядило со всей степи всего полторы сотни, И только мы двенадцать имеем юрты и родичей. Прочие пришли лишь с мечами. Но ведь это неправильно, когда шаман, владея чужими статами, чужими юртами, держит в рабстве чужих жен и детей. Отец верит трусливому лжецу? И ты с этим смирился? Со всех кочевий рода отец способен собрать больше сотни нукеров, в нашем же становище воинов не менее трех десятков. Мне с ними не управиться. Но с всего дня ты наш побратим, хан Судебей, — повысил голос ведун. Поможем нашему брату пятью сотнями нукеров, Чабык? Правда? Впервые за весь день в голосе степняка прозвучала неуверенность. Ты наш брат, мы твои братья, мы должны помогать друг другу. С тобой готовы пойти все, но нужно ли? — Мыслю пять сотен справятся, Провести через те пять сотен куда проще, чем тридцать. — Я проведу хоть пятьдесят, — горячо похвастался судьи Бейна. Олег пока не стал ловить его на слове. Они выступили на рассвете. Кочевникам, уже почти полгода находящимся в походе, долго собираться не пришлось. Саблю на пояс, щит на лук. На круп коня барашка со спутанными ногами, на холку заводного и рысью вперед. Олег с Чабыком шли во главе, однако в команды хана судьбея не вмешивались и правильно сделали. Степняк вывел их точно к броду через Урал. Чужеземцам, естественно, неизвестному. Провел по оврагу, после чего поднял на рысь. Промчавшись так где-то два часа и оставив позади больше десяти верст, степняк перешел на походный аллюр, потом на медленный шаг, а когда через полтора часа лошади полностью восстановили дыхание, в неболчой ложбинге обнаружился ручей, из которого можно было поить остывших скакунов без особого опасения. Примерно три часа лошадям дали спокойно попастись, Перекинули седла на заводных, после чего сотни снова поднялись в стремя. Два часа спокойного шага, чтобы у насытившихся скакунов не случилось колик, потом снова два часа скачки, рысью час шагом и в сумерках всадники остановились на берегу мелкой речушки. По оценке Олега за день войско одолело километров восемьдесят. Совсем неплохо даже для хорошо отдохнувших лошадей. А они совсем не выглядели уставшими. от что значит отличное знание местности и удобных стоянок. Такой проводник кочевникам очень и очень пригодился бы. Если, конечно, далекие от родного кочевья места он знает, хотя бы в половину так же хорошо, как здешние.